«Расторопность — важная штука в твоем деле. Давай руку, дорогуша!» Звякнули золотые монеты. Трактирщик разинул рот до предела возможного. «Это не аванс, — сообщил тригалке, — это понятливость. А теперь жми на кухню, парень». В Эркере было тепло. Геральт расстегнул пояс, сбросил кафтан и закатал рукава рубахи. «Похоже, — сказал он, — ты не страдаешь отсутствием наличных». Живешь с привилегиями рыцарства? «Э, частично, усмехнулся тригалки, не входя в детали. Частично. Быстро управились с угорьками и четвертью бочонка. Зареканки тоже не скромничали, явно повеселели и начали перешептываться. Вэя, та, что повыше, вдруг рассмеялась. Девочки говорят на всеобщем? тихо спросил Геральт, косясь на них краешком глаза. Слабо и неболтливы.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 Начался задолго до нас и продлится, когда нас уже не будет. На чьей стране стоит кузнец, когда подковывает коней. Или наш трактирщик, который уже мчится сюда с чугунком баранина. Что, по-твоему, определяет границу между хаосом и порядком? Все очень просто. Тригалки посмотрел ему в глаза. Хаос есть угроза, сторона агрессивная. Порядок же страна, которой угрожают, требуя защиты. «Давай выпьем. И возьмемся за Агнца». «Верно!» Блюдущие линию зареканки устроили перерыв, который в ускоренном темпе заполнили пивом. Вэя, наклонившись к плечу подруги, снова что-то шепнула, касаясь косичкой столешницы. Тея, та, что пониже, громко рассмеялась, весело прищурив татуированные веки. На, «Да, сказал Борг, обгладывая кость.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 Прикоснулась к щеке губами, влажными от пива. «Любят они тебя», — медленно проговорил три галки. «Пусть меня скособочат, они тебя любят». «Что тут странного?» — грустно улыбнулся ведьмак. «Ничего, это надо обмыть. Хозяин, еще бочонок». «Куда ты?» «Ну, разве что кувшин». «Два кувшина», — рявкнул три галки. «Тэн, я на минуточку выйду».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 Девушка сверкнула белыми зубами. Рубаха у нее была расшнурована почти до пределов возможного. Ведьмак не сомневался, что это очередной вызов залу. «Альвеа Энерле!» «Красиво!» Ведьмак был уверен, что зареканка сложит губки бантиком и подмигнет. И не ошибся. «Вея?» «А?» «Почему вы ездите с Борхом? Вы свободные воительницы. Ты можешь ответить?» «М-м-м... Mm -hmm. Что, mm -hmm. он? Зареканка собрала лоб в складке, пытаясь отыскать слово. Он э, самый э, красивый. Ведьмак кивнул. Критерии, на основании которых женщины оценивали привлекательность мужчин, не впервой ставили его в тупик. Три галки ввалился в эркер, на ходу застегивая штаны и громко отдавая распоряжение трактирщику.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 и договорился тут для тебя о ночлеге. Какой смысл тащиться ночью? Еще повеселимся? Ваше здоровье, девочки!» «Бессенкааль», — сказала Вэя, подняв кубок. Тея подмигнула и потянулась, при этом ее захватывающий дух Бюст против ожидания Геральта не разорвал рубаху. «Повеселимся!» Тригалки пригнулся через стол и шлепнул Тею позаду. — Повеселимся, ведьмак! — Эй, хозяин, а ну-ка, жми сюда! Трактирщик быстро прибежал, вытирая руки фартуком. — Бадья у тебя найдется? Ну, — Такая для стирки, крепкая и большая. — Сколь большая, господин? — На четверых. — На четверых? Трактирщик разинул рот. — На четверых, — сказал тригалки, вынимая из кармана пузатый мешочек. — Найдется, — облизнулся трактирщик. «Ну и чудесно!» — рассмеялся Борх. «Вели отнести ее наверх в мою комнату и наполнить горячей водой. Быстро, дорогуша!» «И пиво вели туда же отнести. Три кувшина!» Зареканки захохотали и одновременно подмигнули. «Какую хочешь?» — спросил Тригалки. «Ну, которую?» Ведьмак поскреб затылок. «Знаю, трудно выбрать!» — с пониманием сказал Тригалки. «Я и сам порой колеблюсь!» Ладно, разберемся в баде. Эй, девочки, помогите подняться по лестнице.